В гостиную ворвался бледный Семен Григорьевич, весь перепачканный грязью. Он явно был в панике. На него начали обращать внимание. Дронго шагнул к водителю. — Что случилось? — спросил он. — Его убили, — коротко выдохнул Семен Григорьевич. — Убили нашего Пашу. Он лежит там, на площадке, мертвый. А рядом винтовка брошенная. Я побоялся трогать и сразу прибежал к вам. Дронго вздохнул. Кажется, сегодня он допустил самую большую ошибку в своей жизни. «Идемте туда», — приказал он водителю. Глава восьмая. Паша лежал мертвый в соседнем доме, откуда он должен был имитировать стрельбу по террасе дома Блумберга. Застывшие глаза были открыты и смотрели на яркую луну, заливавшую все вокруг мягким голубоватым светом. Игорь поспешно закрыл убитому глаза. Рядом лежала брошенная винтовка. Они так и стояли втроем над убитым. Дронга, Игорь и Семен Григорьевич. «Какое — кое несчастье! — бормотал Семен Григорьевич. Игорь стоял, зло сжимая губы. На дронга он не смотрел. Тот наклонился над убитым. Кто-то, подошедший сзади, размозжил Паше голову чем-то тяжелым. Парень, видимо, умер мгновенно. Затем неизвестный убийца взял винтовку и сделал несколько выстрелов в сторону террасы. Но убийца не подозревал, что Дронга для страховки надел на банкира еще и бронежилет. «Его убили, ударив сзади по голове», — сообщил Дронга, сидя на корточках. Послышались шаги, сюда спешили Кузнецов и Саид Сафаров. — Как это могло произойти? — растерянно спросил Олег Михайлович, задыхавшись от быстрого бега. Дронго резко повернул к нему голову. — Откуда вы узнали, что произошло? — спросил он. — Неужели об этом уже известно всем гостям? — Нет, нет, мне Саид сказал, что в доме что-то случилось, и мы поспешили сюда. — А Сергей Леонидович? Он остался там. Ему сделали перевязку. Сейчас должны приехать врачи. Откуда вы узнали, Саид, что здесь случилось? Быстро спросил Дронга, тяжело поднимаясь на ноги. Вид убитого парня красноречиво свидетельствовал о его роковом просчете. Игорь, когда побежал сюда, крикнул, что идет с вами, пояснил Саид. А мне сказал Семен Григорьевич, объяснил Игорь, Перед тем, как увидеться с вами, он сообщил мне, что Паша убит. — Кому еще вы сообщили об этом? — уточнил Дронго. — Больше никому, — пожал плечами водитель. — Просто Игорь дружил с Пашей, и я думал, что он должен узнать о случившемся. — Давайте сразу договоримся, — попросил Дронго. — Об этом больше никто не должен знать. Хотя бы до завтрашнего утра. Об убийстве знаем только мы пятеро, и больше никто. Пока прошу не говорить даже следователям, которые скоро приедут сюда. До утра мы сами должны разобраться, что именно здесь произошло. Надеюсь, ко мне это не относится? Ядовито спросил Олег Михайлович, поправляя очки. Я не собираюсь задерживаться на даче до самого утра. А я прошу вас остаться, миролюбиво сказал Дронга. Иначе мы все будем считать убийцей Паши и человеком, покушавшимся на Сергея Леонидовича, именно вас. — Вы с ума сошли! — высоким голосом сказал Кузнецов. — Думаете, о чем говорите? Я вам не дешевый килер, стреляющий по банкирам. Я не хотел вас оскорбить, но дело в том, что только присутствующие здесь мужчины знали, где именно, когда именно и кто именно будет стрелять в Блумберга. Только один из нас мог незаметно пробраться сюда, убить этого парня и попытаться затем убить Сергея Леонидовича. Надеюсь, это вы понимаете? Наступило тяжелое молчание. Пятеро мужчин подозрительно смотрели друг на друга, словно каждый уже сейчас готов был опознать убийцу. «И не только мы знали обо всем», — хрипло заметил Кузнецов. «Что вы хотите сказать?» — резко спросил Саид. «То, что хочу», — огрызнулся вице-президент банка. «Кроме нас о предстоящем покушении на Блумберга знали еще несколько человек». Семен Григорьевич достал из кармана платок. «Господи!» — прошептал он. «Какой ужас!» «Вместо того, чтобы причитать...» — Лучше принесите ведро воды. Мы смоем кровь, — предложил Дронга, и перенесем труп на дачу. Нам нужно как можно быстрее вернуться, чтобы к приезду сотрудников милиции быть на месте. Они обязательно поинтересуются, куда мы все пятеро пропали сразу после ранения хозяина дома. — А если они придут сюда и найдут тело? — спросил Игорь. — Не придут, — возразил Дронга. Во-первых, всем нам нужно давать показания, что стреляли с другой стороны. Мы можем рассказывать, что находились на террасе рядом с Блумбергом, и каждый из нас слышал выстрелы от дороги, а не отсюда. Этого будет достаточно, чтобы сегодня они здесь не появились. Уже темно, и они отложат осмотр окрестностей до завтрашнего утра. Да, это правильное решение, согласился Кузнецов. Думаю, нам действительно стоит всем указывать в сторону дороги. И вы уверены, что все будут давать одинаковые показания, спросил Саид. Если кто-то изменит свои показания, значит ему это выгодно, громко сказал Дронга. Тогда мы будем точно знать, кто этот человек. Снова наступило неприятное молчание. Семен Григорьевич принес ведро воды. Игорь и Саид подняли тело убитого перенося его. Было уже совсем темно, и фигуры расплывались в мгле. Луна, прежде освещавшая все вокруг, исчезла за тучами, и каждый из присутствующих остро ощутил вдруг одиночество. — Оставьте труп здесь, — распорядился Дронго. — Мы вернемся за ним завтра утром.